В девять часов вечера придите с ней туда. Мне незачем говорить вам, чтобы вы держали все в тайне. Это в ваших интересах. С этими словами он направился к двери, задержавшись, чтобы уплатить за выпивку. Бросив короткое замечание, что здесь их пути расходятся, — Он удалился без всяких церемоний, внушительно напомнив о часе, назначенном для свидания на следующий день. Взглянув на адрес, приходский чиновник заметил, что фамилия не обозначена. Незнакомец еще не успел отойти далеко, а потому он побежал за ним, чтобы справиться о ней. «Что вам нужно?» — крикнул тот, быстро повернувшись, когда Бамбл тронул его за руку. «Выслеживаете меня?» «Хочу только узнать», — сказал мистер Бамбл, указывая на клочок бумаги. «Кого мне там спросить?» «Монкса», — ответил тот и быстро пошел дальше. Глава 38 Содержащая отчет о том, что произошло между супругами Бамбл и мистером Монксом, Во время их вечернего свидания. Был хмурый, душный, облачный летний вечер. Тучи, которые ползли по небу весь день, Собрались густой, грязноватой пеленой И уже роняли крупные капли дождя, И, казалось, предвещали жестокую грозу, Когда мистер и миссис Бамбл... Свернув с главной улицы, направили свои стопы к кучке беспорядочно разбросанных, полуразрушенных домов, находящихся примерно на расстоянии полутора миль от центра города, в гнилой, болотистой низине у реки. Старая поношенная верхняя одежда, которая была на них, могла послужить двум целям — защищать от дождя и не привлекать к ним внимания. Супруг нес фонарь. пока еще не излучавший никакого света, и трусил в нескольких шагах впереди, словно для того, чтобы его жена могла ступать по тяжелым его следам. Дорога была грязная. Они шли в глубоком молчании. Время от времени мистер Бамбл замедлял шаги и оглядывался, как бы желая удостовериться, что подруга жизни от него не отстала. Затем, видя, что она идет... за ним по пятам, он ускорял шаги и еще быстрее устремлялся к цели их путешествия. Репутация этого места отнюдь не вызывала сомнений. Давно уже оно было известно как обиталище отъявленных негодяев, которые, всячески притворяясь, будто живут честным трудом, поддерживали свое существование главным образом грабежом и преступлениями. Здесь были только лачуги. Одни — наспех построенные из завалявшихся кирпичей, другие — из старого, подточенного червями корабельного леса. Они были сбиты в кучу с полным пренебрежением к порядку и благоустройству и находились на расстоянии нескольких футов от реки. Продырявленные лодки, вытащенные на грязный берег и привязанные окомляющие его низенькой стене, а также лежавшие кое-где весла и сложенные в бухту канаты, сначала наводили на мысль, что обитатели этих жалких хижин зарабатывают себе пропитание на реке. Но одного взгляда на эту старую и ни на что негодную заваль. Разбросанную здесь было достаточно, чтобы прохожий без особого труда пришел к заключению, что она выставлена скорее для виду и вряд ли кто пользуется ею. В центре этой кучи лачуг у самой реки, так что верхние этажи нависали над ней, возвышалось большое строение, бывшее прежде фабрикой. В былые времена оно верно доставляло заработок обитателям соседних домишек, но с тех пор давно пришло в ветхость. От крыс, червей и сырости расшатались и подгнили сваи, на которых оно держалось, значительная часть здания уже погрузилась в воду, тогда как еще уцелевшая, шаткая и накоренившаяся над темным потоком